«У меня на руках был Дорофеев, сам друг, Шепелев, Шиной до да Степка Ерлаков, и ты ходишь с Кофейкина? Вот мы и без двух! А тебе бы с садовая голова, с Паганкина ходить!» «Ну и что ж тогда вышло?» – окрысился партнер. «Я пошел бы с Паганкина, а у Ивана Андреевича пересолен на руках». «Мою фамилию к чему-то приплели?» – пожал плечами пересолен. «Не понимаю». Пересолин сдал снова, и чиновники продолжали.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 Чиновники казенной палаты, черви, губернское управление, трефы, служащие по Министерству народного просвещения, бубны, а пиками будет отделение Государственного банка. Ну,с действительные статские советники, у нас тузы. статские советники короли, супруги особ 4 и 5 класса, дамы, коллецкие советники, балеты, надворные советники, десятки и так далее. Я, например, а вот моя карточка.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 И, услышавший удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру. Антон Павлович Чехов. Винт. Читал Джахангир Абдулаев. 14 мая 2022 год.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 Антон Павлович Чехов. Винт. Читал Джахангир Абдулаев. 14 мая 2022 год.